война в демографическом субпространстве, когда наркотики становятся оружием. Примером того, как ведётся война в демографическом субпространстве против России, может служить масштабная наркотическая война, развязанная против нашей страны, которая ведётся с территории Афганистана. Ведь живую силу страны, объекты нападения можно уничтожать оружием, что требует от агрессора не малых затрат. А можно наркотиками за счёт самой жертвы агрессии, то есть выгодное лицо и тратиться не надо, и масштаб воздействия огромен, а главное, никто не обвинит в незаконном нападении на суверенное государство. Всё происходит тайно. В Уставе ООН и других международных документах требуется санкция только на вооружённое вмешательство. А вот наркотическая интервенция не предусмотрена нигде, и потому никакого разрешения, допустим, Конгресса или ООН На неё получать не нужно. Веди её, как тебе заблагорассудится, и цели войны достигаешь, уничтожая демографический потенциал своей жертвы, которая при этом сама послушно идёт на заклание. Причём, поскольку поток наркотиков идёт из Афганистана, то он выплёскивается прежде всего на территорию Сибири, важнейшей сырьевой базы России. Чем меньше там будет населения, тем больше оно будет зависимо от наркотиков. Тем легче будет оккупировать этот главный стратегический район нашей страны. Ну и помимо всех этих преимуществ в кавычках в одном шприце, не надо тратиться, а даже наоборот, получаешь огромную прибыль, которую можно потратить на финансирование войны, например, на Кавказе. Не требуя заметить денег из бюджета в установленном законом порядке. Вот такая получается самоокупаемость. В мировых банковских структурах ежедневно легализуется более 1,6 миллионов долларов, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств, торговли оружием и людьми. Ежегодно в мире легализуется более 600 миллиардов долларов, полученных в результате различной незаконной деятельности. Доходы наркобизнеса превышают 400 миллиардов долларов в год, что равняется 8% снижения. Всего оборота мировой легальной торговли. После вооружённой интервенции США производство наркотиков в Афганистане возросло астрономически. Парадоксальный, но факт: до американского вторжения правительство талибов совместно с ООН в течение 2000-2001 годов успешно осуществляло программу по уничтожению наркотиков. В результате производства опиума было сокращено на 94% и упало до 185 т. В условиях военного присутствия США с октября 2001 года начался стремительный рост производства наркотиков. По данным ООН, с 2001 по 2006 год, то есть за 5 лет, этот рост составил 3200%. Здесь нет ошибки, именно эта цифра содержится в докладе ООН. В 2006 году культивируемые площади достигли 165 тысяч гектаров. В 2001 на момент вторжения они составляли 7.706 гектаров. Афганистан сейчас вышел на первое место по производству наркотиков. Причём, если раньше там производился сырой наркотик, опиум, то сейчас его перерабатывают в героин. Это выгодно с точки зрения наркобизнеса, потому что героин имеет маленькие габариты, что упрощает процесс контрабанды. По оценкам специалистов, в настоящее время доля Афганистана на мировом рынке героина составляет 92%. Эксперты ООН сообщают, что доля опиума составляет 52% от ВВП Афганистана. Это получило название наркоэкономики. Афганистан уже причисляют к новому типу государств наркогосударствам. Можно сказать, что именно США породили этот специфический вид псевдогосударства. В октябре 2006 года британский генерал Стил, выступая в Москве с лекцией об успехах НАТО в Афганистане, сказал, что в этой стране начался период стабилизации. После завершения выступления генералу был задан вопрос, суть которого заключалась в следующем: если сейчас, как он утверждает, в Афганистане начался период стабилизации, то учитывая нынешний астрономический рост наркотрафика, насколько он увеличится, по его мнению, к концу периода стабилизации. Смысл ответа явно раздосадованного генерала сводился к тому, что афганцам ведь нужно на что-то жить, нельзя же их оставить без средств к существованию. Стоит отметить, что советские войска, находившиеся в Афганистане, выступали сдерживающим фактором распространения наркотиков. Так в середине 80-х годов Афганистан произвёл 50 тонн опиума. Через год после вывода наших войск это производство достигло 600 тонн. В период американского и натовского присутствия в Афганистане был поставлен рекорд роста. По данным ООН, с 2005 по 2006 годы, то есть за один только год, Объём произведённого опиума вырос с 4500 тонн до 6100 тонн, что эквивалентно 610 тоннам героина. Это если речь идёт о чистом героине без примесей. В розничную торговлю обычно идёт героин с примесями. В среднем в суррогате доля героина составляет 36% и редко 50%. Таким образом, из 6100 тонн опиума можно произвести 1220 тонн 50%-ного героина. 1 кг героина достаточно для производства 200.000 доз. Чтобы стать наркозависимым, требуется 3-4 дозы. Чем выше содержание героина в суррогате, тем выше его цена. По данным ООН, средняя стоимость 36%-ного героина составляет 157 долларов за грамм. В феврале 2004 года голос Америки со ссылкой на Госдепартамент США привёл данные о том, что афганский героин На международном рынке продаётся в 100 раз дороже, чем та цена, за которую его продают афганские крестьяне. То есть таким образом доходы от этого бизнеса составляют уже сотни миллиардов долларов. Известно, что по прибыли от торговли наркотиками занимает третье место после торговли нефтью и оружием. Подчеркнём, что этот гигантский наркоресурс находится на территории страны, где присутствует большой контингент войск США и НАТО. Поток наркотиков из Афганистана через Среднюю Азию выплескивается на территорию России. Именно наша страна оказывается главным объектом новой формы агрессии наркоагрессии, подрывающей устои государственности, направленной на уничтожение демографического потенциала, причём не только нынешнего, но и будущего поколение. Известно, что ребёнок наркоманки, только появившись на свет, начинает кричать и кричит до тех пор, пока ему не вколют дозу. Согласно официальной статистике, в России насчитывается около полумиллиона хронических наркоманов. В странах Запада доля преступлений, связанных с наркотиками, составляет 67% от общего их числа. По данным экспертов, в России от передозировки наркотиками ежедневно погибают минимум 200 человек. До 80% российских наркоманов несовершеннолетние и молодёжь. Около 80% наркоманов, употребляющих инъекционные наркотики, болеют СПИДом и гепатитом. Asia Times от 27 октября 2005 года пишет: к началу 2003 года стало очевидным, что войска США заключили союз со многими афганскими полевыми командирами, которые оказывали поддержку американским войскам в их борьбе против различных антиамериканских элементов, которые для удобства обозначаются единым понятием талибан. Некоторые из этих сомнительных союзников американских войск и коалиционных сил НАТО подозреваются в принадлежности к числу самых крупных афганских наркоторговцев, контролирующих сети, которые включают производителей, преступные банды и даже представителей полицейских сил по борьбе с наркотиками. Поддерживаемый США афганский президент Хамид Карзайев включил некоторых таких полевых командиров в своё правительство в знак признания их большого влияния. Я полностью солидаризуюсь с подходом США к Афганистану после 11 сентября, не оказал никакого давления на США в вопросе принятия конкретных мер, направленных на снижение производства опиума в Афганистане. На самом деле, никто из высших политических лидеров самых влиятельных стран Европы, Великобритании, Франции и Германии не выразил даже слабого неудовлетворения по поводу этой проблемы. При этом внешне США и страны ЕС устраивают настоящие бюрократические спектакли, демонстрируя своё рвение в борьбе с наркотиками. Прикрываясь необходимостью этой борьбы, США и страны ЕС, то есть по сути НАТО, рвутся в Центральную Азию, которую комиссар ЕС по международным делам Крис Паттон открыто объявил стратегически важной для Европы. По предлогам помощи в борьбе с наркотиками и ссылаясь на то, что после ухода российских пограничников из Таджикистана сама эта страна не сможет обеспечить безопасность своей границы, США и ЕС шустро вбрасывают программу под названием «Управление границей в Средней Азии», которая на деле означает постановку под контроль границ России, причем в этой программе предусматривается задействовать вооруженные силы стран Евросоюза, а значит НАТО. И всё это под эгидком комитет заверения в следовании жёсткому курсу на борьбу с наркотиками. И всё это параллельно с тем, что поддерживаемое США правительство Корзая, как пишет Asia Times, продолжает поощрять производство опиума, чтобы склонить полевых командиров на свою сторону. Начальник таджикского агентства по контролю наркотиков заявляет, что если несколько лет назад всю вину валили на талибан, то теперь уже никто не может скрыть тот факт, что освобождённый в кавычках Афганистан стал международным центром производство наркотиков. При этом таджикские власти неоднократно заявляли, что ни США, ни НАТО не оказывают никакого давления на наркобаронов в Афганистане. А вас Юлдашев из таджикского агентства по контролю наркотиков говорит о том, что не существует абсолютно никакой угрозы для деятельности лабораторий на территории Афганистана. Юлдашев приводит данные таджикской разведки, свидетельствующие о наличии в Афганистане 400 лабораторий по производству героина. При этом 80 из них находятся прямо вдоль афганской границы с Таджикистаном. Сейчас, заключает Йулдашев, наркотрафик из Афганистана является главным источником поддержки международного терроризма. Как сообщает Wallertnet, большинство наблюдателей склонны полагать, что наркотрафик на территории Афганистана контролируется пакистанской службой безопасности ISI, кстати, тесно связанной с Вашингтоном, и что продукция покидает страну на борту американских самолётов. Заметим, что США и НАТО ведут в Афганистане бурно разрекламированную войну, как они заявляют именно против терроризма. США не устают подчёркивать свою великую миссию в мире в этом вопросе. Как-то читал историю клинического случая человека, страдавшего манией величия, который всем говорил, что он четырежды герой мира. Судя по официальным заявлениям руководства США и их самооценкам, многократно выше, чем у этого несчастного. Профессор Часудовский в статье "Оккупационные силы в Афганистане поддерживают торговлю наркотиками", опубликованной весной 2007 года, пишет, что наркоторговля приносит огромные доходы международным криминальным организациям, разведывательным службам и западным финансовым институтам. Выручка от этой контрабанды вкладывается в западные банки. Проценты от вкладов идут на обслуживание корпоративных интересов и преступных синдикатов за пределами Афганистана. Торговля наркотиками находится под защитой Существуют многочисленные подтверждённые документально доказательства, что ЦРУ играет центральную роль в развитии латиноамериканского и азиатского наркотических треугольников. ЦРУ активно использует деньги от наркотрафика с начала 80-х годов, но первые опыты начались намного раньше. Специально созданные для этих целей структуры и сейчас находятся под защитой американской разведки, действующей в сотрудничестве с оккупационными силами НАТО в Афганистане и британскими вооружёнными силами. Кстати, о Великобритании, которая обвиняла Россию во всех смертных грехах в связи с делом Литвиненко, не представляя при этом требуемых доказательств, и которая продолжает заявлять о себе, как чуть ли не о главной поборнице законности и права порядка в мире. «Кристально честные вы наши», как мог бы сказать герой одного из наших известных фильмов. А почему бы вам не бросить свой взгляд в зеркало, но ну хотя бы мельком, чтобы не испугаться своего собственного отражения, и что же там можно увидеть? А вот что... Джеймс Кесбелт, потомственный сотрудник британских спецслужб, в своей публикации MI6 бароны международной наркоторговли Церу тоже пишет, что он, будучи сотрудником MI6, участвовал в нелегальных операциях по контрабанде наркотиков совместно с Моссад в период с 1995 по 1999 год. Мой отец, Питер Кесбелт, пишет Джеймс Кесбелт Был тоже сотрудником MI6 и работал вместе с сайру и итальянской мафией в Риме, занимаясь контрабандой кокаина. Далее Ксл делает вывод. Мой опыт привёл меня к заключению, что разница между этими группами постепенно стиралась, пока в конце концов мы не стали одной международной группой, работающей вместе для достижения одних и тех же целей. Мы были марионетками, которых дёргали за нитки глобальные кукловоды, находящиеся в Лондоне. Так вот, может быть, в названных выше структурах и надо было искать истинных заказчиков преступления и следы дела Литвиненко. Тогда глядишь, и доказательства можно будет найти. Видимо, плох контакт британских правоохранительных органов и британских же спецслужб. Кэсболт высказывает еще одну очень интересную мысль. Большая часть подразделений разведывательных служб рассматривают себя как сверхнациональные, то есть обслуживающие интересы и находящиеся под контролем архитекторов нового мирового порядка, преступного по своей сути и использующего преступления для своего формирования. Как свидетельствует Кэсбол, ЦРУ тесно связано с Ми-6 и с такими многовековыми кланами глобальной элиты, как Виндзоры и Ротшильды, финансировавшие и поддерживавшие февральскую революцию в России, которая и привела к крушению российской священной государственности. MI6 и связанные с ней спецслужбы держат ниточки многих организованных преступных и террористических группировок. В них полно агентов MI6. Это к вопросу о борьбе с терроризмом, которая используется как ширма для достижения целей глобального антигосударства. В 50-х годах британская разведка на базе одного из лондонских институтов создала наркотик LSD. В 60-х годах британские спецслужбы совместно с ЦРУ использовали его как оружие против участников движений протеста, превратив их в детей цветов – хиппи, которых сделали наркоманами, не способными организовать революцию. Известно, что Тимоти Лири, гуру ЛСД 60-х, был марионеткой ЦРУ. Из ЦРУ Лири получал средства и препараты для исследований. Лири свидетельствует. Агентство ИРО Котмир, через которого шло финансирование программы контркультуры, основанной на LSD, помог мне яснее понять мою политическую и культурную роль. Так хиппи стали полигоном войны, ведущейся в демографическом субпространстве силами глобальной элиты. А наркотики превратились в оружие, парализующее волю человека, делающее его полностью подконтрольным и способное подавить любые протестные настроения, разложить движения сопротивления, в том числе режиму глобального антигосударства, не допустить даже попыток их возникновения. Кэсбелл вспоминает, что в 1988 году ему прислали 3000 доз ЛСД. Сотрудник MI6 сказал ему отцу, что здесь есть подпись правительства. Когда одного из боссов преступного мира, Мефиози Джона Готье, на суде спросили, участвовал ли он в контрабанде наркотиков, он ответил: "Нет, мы не можем конкурировать с правительством". Как пишет в связи с этим высказыванием Кесбелт, это только половина правды, потому что мафия и ЦРУ на своих верхних уровнях являются одной и той же группой. В 1978 году М6 и ЦРУ осуществляли в Южной Америке исследовательскую программу по изучению воздействия на организм человека кокаиновой пасты базуку, которую курили местные жители. В результате этих исследований появился кокаин, который получил название крек. Сила и потенциал зависимости сознного по форме базуку наркотика была намного выше, чем обычного кокаина. 23 августа 1987 года в сельской местности к югу от американского города Литл-Рок, что в штате Арканзас, были убиты два подростка: Кевин Ивс и Дон Генри. После того, как они стали невольными свидетелями части операции Цейру по контрвадде наркотиков, которая проводилась в Мэне, на одной из маленьких воздушных баз в Арканзасе. В то время губернатором Арканзаса был Билл Клинтон, которого вовлекли в эту операцию Цейру. Каждый месяц самолёт с аэроз грозом кокаина на 100 миллионов долларов следовал через воздушную базу в Мени. Доказательства этой информации приведены в книгах "Скомпрометированные" Тери Рида и Джона Камингса и "Дурман Incorporated". Изначально база в Мени предназначалась для подготовки пилотов для Контрас. Тери Рид был одним из пилотов. Со временем он обнаружил, что часть его операций является переброской оружия. И в дальнейшем стал свидетелем того, что там осуществляется ещё и контрабанда наркотиков. То есть оружие шло за пределы США, а наркотики по каналам той же самой сети отгружались в США. В этой операции и был вовлечён Клинтон, и тому есть многочисленные документальные подтверждения. Известно также, что его избирательная кампания финансировалась в том числе за счёт наркобаронов. Кстати, в бытность его президентом США поддерживали, финансировали и обучали боевиков армии освобождения Косово, которая была самым тесным образом связана с контрабандой наркотиков. Но это уже отдельная история. В своё время комитет по банкам Палаты представителей американского Конгресса в течение почти 3 лет проводил расследование по поводу фактов контрабанды наркотиков через Мэно, Арканзас. Тогда они вышли на наркодельца по имени Барис Силь который в 80-е годы был одним из крупнейших импортеров кокаина и марихуаны на юге США. При этом удивительным образом оказалось, что Сил работал на ЦРУ и был связан с администрацией США по контролю за соблюдением законов о наркотиках. В ходе расследования было установлено, что Сил был связан с правительством США и людьми Клинтона. Речь идет о компании Park-on-Mater, Арканзас, которая оказалась связана с семьей Клинтонов и с юридической конторой Хиллари Клинтон. Друг Клинтона дал Лазатер был торговцем кокаином. В своей книге Тери Рит пишет, что он был важной фигурой во всей этой преступной сети. Приводится одна любопытная фотография кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в обществе одного из самых крупных торговцев кокаином в США, Джорджа Кабреры, который поддержал финансово отношение избрания Клинтона на второй срок. В ноябре 1995 года он встретился с Альбертом Гором, а затем был приглашен на рождественский прием в Белый дом, организованный Хиллари Клинтон. В январе Кабрера получил приглашение посетить инаугурацию Клинтона. Кстати, на упоминавшемся ранее заседании Бильдербергского клуба в Баден-Бадене в июне 1991 года, где Рокфеллер произнес свою речь о мировом проекте и мировом правительстве, присутствовал также и Билл Клинтон, бывший на тот момент Клинтон губернатором. Известно, что Клинтон использовал свои властные полномочия и добился оправдания семи осуждённых наркодельцов. После своего избрания президентом он разрушил национальное управление по контролю наркотиков. После того, как он стал президентом, употребление наркотиков в США увеличилось вдвое. Тери Рит пишет ещё об одной ключевой фигуре всей этой преступной системы это Джордж Буш старший, который, будучи вице-президентом, руководил всем Есть основания полагать, что именно потому, что он был директором ЦРУ, Рейган сделал его вице-президентом. То есть при таком раскладе сил, какие бы расследования ни проводились и какие бы убедительные документы ни всплывали, всё будет упираться в одну и ту же формулу: рука руку моет. Пид Брютон написал очень откровенную и убедительную книгу, которая называлась "Мафия ЦРУ и Джордж Буш". Там рассказано всё, там всё документально подтверждено. ЦРУ, МИ-6 и связанные с ними спецслужбы используют наркотики как самое настоящее оружие против масс, направленные на отработку сценариев установления полицейского режима, который призваны осуществлять силы НАТО. Кесбелд приводит список ключевых фигур, глобально контролируемые ЦРУ, МИ-6 и Массад в сети наркотрафика. Это Тибор Розенбаум, агент Массад, бывший глава, базировавшийся в Женеве банка Банк в Дюк Кредит Интернэшнл предшественника присловуто Bank of Credit, Commerce International, который известен как самый крупный банк по отмыванию денег, полученных разведывательными структурами от наркотрафика. Кысбелт, ссылаясь на публикации в журнале Life, пишет, что банк Разенбаум отмывал деньги для американского семейного клана Миерландски. Кроме того, Тибор Разенбаум поддерживал и финансировал Перминдекс, отдел убийц МИ-6, который стоял в центре организации убийства Джона Кеннеди. К числу ключевых фигур Кэсболт относит также Роберта Веска, который спонсировался швейцарским отделением Банка Ротшильдов и был американским звеном, связанным с медельинским наркокартелем в Колумбии. Далее называется бывший шеф британской разведки Фрэнсис Д. Гингант. При этом отмечается, что каждый глава Ми-5 и Ми-6, как до него, так и после, неизбежно вовлечен в наркобизнес. Еще одна наркоперсона Генри Кесвик, Председатель транснациональной корпорации Жардин Маччесон. Сообщается, что именно она проводит самые крупные в мире операции по контрабанде наркотиков. Брат Генри Кесвика, Джон Кесвик Джонкисвик занимает должность президента Банка Англии. Из приведённой выше информации следует, что разведывательные структуры в наркобизнесе замыкаются на известных банке, наркокартеле и крупной корпорации. Но в этой сети есть ещё одна ячейка это контролируемые СМИ которые работают на прикрытии этих преступлений. Подтверждением тому служит следующая фигура. Это сэр Мартин Уэйкфилд Якамп. В 1985 году он был заместителем президента банка Барклейс. С 1987 по 1995 год директором уже известного нам банка Англии. А вот в перерыве между работой в банках в 1986 году занимает пост директора сети газет Телеграф. Кисбелл пишет в связи с этим: вот почему об этой банке с червями никогда не рассказывали ведущие средства массовой информации. Люди, совершающие подобные преступления, контролируют большую часть основных СМИ. Уильям Кейси, бывший директор ЦРУ, был главой совета директоров медиасети ABC. Многие знающие люди называют ABC сетью ЦРУ. Кейси, кстати, использовал Bank of Credit and Commerce International для отмывания денег, полученных от наркотрафика. Кесбол также пишет, что Джордж Буш старшим, бывший президент США и бывший директор ЦРУ, Кесбол называет его главным наркобароном Америки, который провёл больше всех других президентов войн против наркотиков. Однако эти войны на самом деле были просто методом уничтожения конкурентов. А его вовлечённость в глобальную торговлю наркотиками и о роли ЦРУ в этой войне написал журналист Гарри Веб в своей книге Тёмный альянс. То о чём писал Гарри Веб подтвердил Майкл Левин, работавший в течение 25 лет сотрудником администрации США по контролю за соблюдением законов о наркотиках, созданный для предотвращения контрабанды наркотиков в США и за рубежом. Он написал: "Я был свидетелем того, что сотрудники ЦРУ занимались контрабандой наркотиков, и Гари это доказал". Гари В подтвердил ещё одну очень важную вещь неприложенность формулы: наркотики, деньги, оружие. Он установил, что деньги, поступающие от торговли наркотиками, осуществляемые американскими спецслужбами, поступают на финансирование сверхсекретных проектов, которые предусматривают в том числе строительство и содержание глубоко залегающих баз. Они находятся в Дульче, Нью-Мехико, Пайн-Гэб и Сноуи-Маунтинс в Австралии, Ниала в Африке, к западу от Кинду – это рядом с ливийской границей в Египте – в Гарах Швейцарии, в Норвегии, в Скандинавии, на острове Гоцлинд в Швеции и во многих других местах по всему миру. То есть наркотики означают не только демографическую войну против народов, кстати, и против собственного американского народа тоже, но и подготовку и ведение самой настоящей вооружённой войны, той самой войны против государственности как таковой. Не только против государственности других стран, но и против своей собственной которая в сущности уже разрушена. Наркотическая война убийственна не только для других, она сама убийственна. Gary Webb говорит: "После трёх лет моей жизни, которые я провёл глубоко изучая эту проблему, я более чем убеждён, что американское правительство несёт ответственность за проблемы с наркотиками в Лос-Анджелесе и других городах. Я обладаю на этот счёт больше информации, чем та, которую изложил в газетах". В своей книге я попытался показать, как коллапс жестокой проамериканской диктатуры в Латинской Америке, соединённый с решением коррумпированных агентов ЦРУ любым способом найти деньги для организации движений сопротивления антиамериканским силам, привёл к образованию первого крупного национального рынка наркотиков в Лос-Анджелесе, что в свою очередь привело к вооружению и усилению уличных банд Лос-Анджелеса и дало импульс распространению наркотиков на соседние негритянские районы и в дальнейшем принятию расовых дискриминационных законов. Эта логическая цепочка повторилась ещё раз. США создают и финансируют Аль-Каиду для того, чтобы бороться против советских войск в Афганистане. Затем они обвиняют Аль-Каиду в причастности к террористическим атакам 11 сентября, что даёт им повод начать войну против терроризма и принять законы, которые существенно ограничивают права американского народа. Параллель между этими событиями вырисовывается чёткая. В истории с наркотиками правительство США оказалось способно пойти на уничтожение собственного народа ради достижения целей глобальной элиты, под контролем которой оно оказалось. Веб говорит: "Идеи, что Клинтон правил Соединёнными Штатами чушь, идеи, что Картер правил страной чушь". Когда в 1979 году народ Никарагуа, устав жить под властью проамериканского Анастасио Саморсе, сверг его, многие из тех, кто были близки к диктатуре, уехали в США. Среди них оказались наркоторговцы Данила Бланден и Норвин Менезес, которые стали одними из главных персонажей книги Веба. В Соединенных Штатах эмигранты из Никарагуа создали поддерживаемую Вашингтоном организацию, целью которой была борьба против сандинистов. При Рейгане этой организации было выделено 19 миллионов долларов на проведение тайной войны по дестабилизации правительства Никарагуа и оказание содействия в возвращении к власти старой клики, По сути своей это была опосредованная, ожесточённая война против СССР. Вскоре после того, как тайные операции начались, Даниэль Бланден и Норман Меннезес, которые к тому времени проживали в Калифорнии, были приглашены в Гондурас, где встретились с агентом ЦРУ Энрике Бермудесом и ещё одним человеком, которого ЦРУ назначило руководить операциями. Оба наркоторговца сообщили, один из них в устной форме лично Веб, другой написал, и они никогда не отказывались от своих слов. Что на той встрече агент ЦРУ сказал им: "Нам нужны деньги для этой операции. Ваша ребята задача поехать в Калифорнию и собрать деньги. И нас не волнует, как вы это сделаете. Цель оправдывает средства". Эта последняя фраза, по мнению Веба, всегда использовалась для оправдания каждого, когда-либо известного преступления против человечества. После получения инструкций по добыванию средств Бландон и Меннеза свернулись в Калифорнию и стали продавать кокаин, получая деньги для себя и для американской внешней политики. И они начали продавать его в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Дальше образовалась целая преступная сеть, действующая в широком масштабе. Затем сеть стала производить и продавать крэк, который постепенно вытеснил другие наркотики. Крэк демократизировал наркотики. Он стал доступен не только среднему классу, Он стал доступен всем. Его продажи на рынке росли в геометрической прогрессии. Затем, когда наркоторговцы получили бесчисленные деньги, им потребовалось оружие для того, чтобы защитить своё имущество, и они занялись оружием. Они стали его не только покупать, но и продавать уличным бандам Лос-Анджелеса. Оружие, сделанное в США и Израиле. Поставки оружия через границу не только внутри США, но и из страны Они существовали под прикрытием ЦРУ, что подтверждено документально. Затем торговля наркотиками и оружием приобрела общенациональные масштабы и выплеснулась за пределы США. Постепенно крик на рынке был вытеснен героином. Но что же в итоге произошло? Вепр, рассуждая об этом в одном из своих выступлений, делает очень интересный вывод. Вся эта преступная система, которая образовалась, и есть воплощение законов рынка в чистом виде. Рынку не важно, чем ты занимаешься. Для него важен бизнес как таковой, важна прибыль. Наркотрафик – это форма бизнеса, которая дает прибыль. А если это так, то он допустим. Цель – оправдывает средства. Законы рынка оказываются в нынешнем экономическом устройстве выше законов юридических и тем более нравственных. И еще одно важное обстоятельство – рынок самодостаточен. Он сам себя регулирует. Ему не требуется государство, более того, оно мешает ему. Он объективно борется против него, противодействует ему, хочет его разрушить, в том числе посредством того, что он допускает преступный, антисоциальный, антигосударственный бизнес, который подрывает устои государственности. Рынок это мощное оружие в борьбе против государственности. На открытом рынке, а именно его созданием добиваются архитекторы нового мирового порядка, где нет государственного регулирования, разрешено всё. Открытый рынок может существовать только в форме сети который противостоит иерархии, являющейся стержнем государственного устройства. Созданные в Лос-Анджелесе ячейки сети стало быстро разрастаться и приобрела национальные, а затем и транснациональные масштабы. Рынок удобная вещь. На нём можно не только совершать преступления, рыночные законы позволяют их оправдывать. Именно это и удобно. Можно отбросить нравственные законы, можно отбросить юридические законы и перейти на законы рынка. В минувшую войну агрессор руководствовался оправдывающим всё девизом Германии превыше всего, что позволило совершать чудовищные преступления. В современной войне агрессор руководствуется другим лозунгом: рынок превыше всего. Законы рынка направлены на то, чтобы упразднить мораль и право, заменив их высшим приоритетом прибыли. Когда Данило Бланден приехал в Лос-Анджелес, чтобы продавать наркотики, он имел диплом магистра делового администрирования по маркетингу, то есть был специалистом по рынку. Он получил это образование благодаря содействию США в университете в Боготе для того, чтобы вернуться в Никарагуа. Но вместо этого он вернулся в Америку, чтобы продавать наркотики бандам. В общем, эта сложная операция была проведена в полном соответствии с классическим из законов рынка дяди Бланденна Арландо Мурилья который занимался отмыванием денег для этой преступной группы, был специалистом по макроэкономике. У них было два советника по оружию: один бывший полицейский, который прослужил в полиции 15 лет, а другой бывший военный из подразделения сил специальных операций ВМС США, которое называется Морские львы. Это подразделение предназначено для ведения разведки и диверсионных операций на морском и речном побережье и в портах. Ничего себе советнички. Таких советников трудно найти просто так. Такой уровень профессионализма свидетельствует, что деятельностью группы руководили те, кто занимал высотшие посты. В пятницу, 5 ноября 2004 года, когда стали известны результаты президентских выборов в США и Джордж Бушу поздравлялись с победой, BBC провела опрос американских журналистов, чтобы они прокомментировали это событие. Среди опрошенных был Гари Вэб. Вот что он сказал: "Сегодня в моей голове крутится фраза: народ имеет то правительство, которое он заслуживает". После этих выборов я пришёл к тому выводу, что, к сожалению, большинство американцев не волнует то, что их правительство им постоянно лжёт. Для них не важно, что их лидеры ограничивают их гражданские свободы, превращая страну в полицейское государство, прикрывая свои действия новыми слоями официальной секретности. Их не волнует, что их правительство действует в интересах богатых и корпоративного класса. Главное, чтобы их собственные налоги не росли. Им также всё равно, что их правительство тратит столько, что страна поставлена на грань банкротства. До тех пор, пока им угрожает опасность со стороны некого внешнего зла, всё позволительно. Поскольку администрация Буша делала всё это и даже более того, и при этом выиграла ещё одни выборы, подозреваю, что дела станут ещё хуже. Сейчас Буш свободен проводить свою повестку без всяких ограничений, и я думаю, что мы ещё увидим, как крайне опасно эта повестка. Эта оценка вызвала живой отклик у читателей BBC из США. Так Дуг Ф из Хьюстона написал: "Америка вступает в мрачный период своей истории, где ум, критическое мышление и логика уступают место слепой вере демогогам от идеологии". И ещё один комментарий из Вирчмонда от Дэвида Коллинза: "Здорово, Гарри. Я от всего сердца согласен с каждым твоим словом. Я знаю много людей, которые думают точно так же" все они голосовали, и всё же Буш был переизбран. В душе я молюсь, чтобы каждое нарушение и подтасовка во время голосования были вскоре выявлены. Пусть Бог и весь мир простят нас за то, что мы позволили этому позору произойти. Утром 10 декабря 2004 года Гарри Веб был найден мёртвым в своём доме в Арканзасе. Associated Press сообщило, что в его голове были множественные пулевые отверстия. Следователь сказал, что это самоубийство. Когда возникли вопросы относительно того, как человек, совершающий самоубийство, может стрелять в себя несколько раз, информация была скорректирована, и таким образом вдруг оказалось, что пулевой отверстий было одно. Позже из источников близких к спецслужбам поступила информация, что Гари скончался от двух выстрелов, сделанных на расстоянии из револьвера в затылок. Друзья из близкого окружения Гари говорили, что ему угрожали. Рики Росс Один из главных источников информации Игари говорил, что общался с ним за несколько дней до смерти. Гари сказал, что за ним следят, возле его дома постоянно крутятся какие-то люди, что они не похожи на грабителей, что это люди правительства, профессионалы. Он застал их, когда пришёл поздно вечером домой, но они убежали, спустившись по трубе с балкона. Потому как ловко и быстро это было сделано, Гари заключил, что они, видимо, имеют подготовку сил специальных операций. После их бегства он обнаружил, что они искали что-то в его бумагах и компьютере. Он также сказал, что работает над новой книгой, касающейся ЦРУ и контрабанды наркотиков. Скорее всего, это было связано с войной в Афганистане. Его друзья говорили, что он не мог покончить с собой, потому что любил жизнь, любил своих детей и строил планы на будущее. Он собирался переехать в другой дом, и на утро вызвал грузчиков для переезда. Они и обнаружили тело. Согласитесь, что человек, который планирует самоубийство, не будет вызывать на утро бригаду грузчиков. В прессу просочилась информация, что Гари был убит агентами ЦРУ или наёмниками, которые выполнили заказ правительственных структур. Одни преступления порождают другие. Наркотрафик порождал преступные схемы отмывания денег и контрабанду оружия. Тогда у правительства США выработалась привычка решать политические проблемы с помощью преступлений. Но всё это даже наркотрафик были частности, которые помогали решать некие локальные проблемы, а цели возникли глобальные достижение мирового господства и даже всемогущества, которого можно достичь только с помощью агрессивной глобальной войны. Ведь никто в здравом уме и твёрдой памяти не сдаст добровольно свой суверенитет, поэтому потребовалась война, которая сама по себе есть очевидное преступление с точки зрения всех норм международного права. Но чтобы оправдать войну, нужно было найти для неё убедительный повод, который заставил бы американцев её не только принять, но даже желать. И для начала новой мировой войны потребовалось масштабное преступление, потребовалось 11 сентября, которое сыграло роль поджога Рейхстага. Преступление с наркотиками и оружием криминализовали политику США, сделали её курс абсолютно аморальным и преступным. Теперь он направлен на создание преступного антигосударства которые они хотят построить на обломках традиционной государственности, разрушенной в результате преступной войны. Причём в этой войне им не нужна победа в обычном смысле этого слова. Им нужен хаос, порождающий преступление. Хаос, который они вместе с НАТО устроили в Югославии и в Косово, превратив этот исторический центр сербского православия в перевалочный пункт торговли наркотиками. Именно хаос и рассматривается в качестве победы. В адской стратегии этой мировой войны наркотическая война, как её неотъемлемая часть, позволяет создать хаос в душе человека, хаос в обществе, в государственном устройстве. А вооружённая война, ведущаяся в том числе на средства, получаемые от контрабанды наркотиков, позволяет создать хаос в мироустройстве. Поэтому не нужно думать, что дальнейшее после Ирака расширение этой войны Будет для США безумием, новым болотом, где увязнут их вооружённые силы, где погибнут многие люди, включая американских солдат. Да, на словах они отдают им дань и чтут их, но на деле бросают в топку кровавой бойни ради достижения своих тайных целей. Это произошло и происходит с американцами, которые стали жертвами наркотической войны. Это происходит с американскими военными, которые стали и ещё станут жертвами новой глобальной войны ведущийся за хаотизацию мира под прикрытием войны против терроризма. Действительно, война, ведущаяся США и НАТО, заявленная ими как война против терроризма, но при этом есть два смущающих обстоятельства. Во-первых, освобожденный и демократизированный ими Афганистан, в кавычках, превратился в источник международного терроризма. А во-вторых, ни для кого не секрет, что ячейки террористических сетей – И даже их штаб-квартиры находятся на территории США и стран НАТО. И если они не справляются с ними на своей территории, то как они могут справиться с ними на территории других государств? Но тогда выходит, что война с терроризмом просто ширма для другой войны. Так против кого же на самом деле разворачиваются столь масштабные боевые действия и готовится война? Здесь нужно судить не по словам, а по делам. О дела свидетельствуют о продвижении НАТО на восток, к границам России. Свидетельствуют о том, что проводимые НАТО учения по сценариям совсем не похожи на борьбу с террористами, но имеют целью уничтожение крупных регулярных сил, которыми может располагать только крупное государство. Свидетельствуют о том, что уже 2 года подряд в ноябре-декабре 2005 и 2006 год Пентагон проводит масштабные учения, где главным объектом уничтожения является Россия. Наркотическая война, развязанная против России, имеет своё экономическое обоснование. Дело в том, что официальный Вашингтон считает, что в среднем 2/3 нефти добычи России должны уходить на экспорт. Согласитесь, что остающиеся 1/3 явно недостаточно для покрытия внутренних потребностей. Поэтому для того, чтобы сдержать внутреннее потребление энергоресурсов, необходимо заставить Россию проводить политику, направленную не только на деиндустриализацию и недопущение экономического роста, но прежде всего на депопуляцию. Ведь энергетические потребности, связанные с потреблением на душу населения, и обусловлены демографическим фактором. Но вот постепенно всё начинает проясняться. А то кричат терроризм, терроризм. Но пока они это кричат всему миру, с территории Афганистана тихо осуществляется наркоагрессия против нашего государства, жертвами которой становятся будущие войны, защитники отечества. Девочки, которые утрачивают способность родить для отечества нормальных детей, и многие и многие тысячи тех, кто мог бы послужить отечество ради его укрепления и процветания его народа, чтобы ни один враг не осмелился пойти на него войной. Ещё одна историческая параллель и связь одновременно, о которой стоит сказать особо. Известно, что Буш, окончивший элитарный Ельский университет, вступил там в тайное масонское общество под названием Череп и кости. Вольтер Ренет, опубликовав целое расследование, касающееся этого общества, сообщает, что нынешний президент США Джордж Буш и его соперник на минувших выборах от Демократической партии Джон Керри уже на протяжении 36 лет являются членами этого общества, насчитывающего в настоящее время около 800 посвящённых. Все президенты США, которые были выпускниками Йельского университета, также являлись членами этой масонской ложи к их числу принадлежит и Джордж Буш старший. Члены общества занимают важные политические, экономические и военные должности. Им принадлежат высоткие посты в средствах массовой информации и в разведывательном сообществе. Организация тесно связана с другими масонскими структурами и в частности с влиятельным советом по международным отношениям, занимающим откровенно антироссийскую позицию. Создателем общества Череп и кости является Уильям Рассел, который принадлежал к большой семье Расселов. Один из её членов, священник Нада Расил, участвовал в создании Йельского университета. Но клан Расилов известен ещё и тем, что он был вовлечён в большую опиумную войну, которую развязала Великобритания против Китая в первой половине XIX века. В конце XVIII века опиум, возделываемый Англией в Бенгалии, был передан в напольные владения компании Восточной Индии, непосредственно принадлежавшей королевской семье. В работе компании в прошлом принимал участие Элиху Йель, который, разбогатев благодаря своей деятельности в компании Восточной Индии, стал активно финансировать и снабжать книгами университет, который с 1720 года стал носить его имя. В 1820-х годах конкурентом английской компании Восточной Индии, занимавшейся перевозками опиума в Китай, стала компания Russell and Company, которой в 1813 году основал американец Сэмюэл Рассел брат-основатель масонской ложи Череп и кости Уильям Рассел, Сэмюэл Рассел был одним из главных действующих лиц в опиумной войне. Целью опиумной войны, начавшейся в 1815 году, было силовое внедрение опиума на огромный китайский рынок. С 1792 по 1817 год количество ввозимого опиума возросло с 320 тонн до 480 тонн. В 1837 году этот показатель составил уже 3200 тонн. Но что это по сравнению с 6100 тоннами, произведёнными в Афганистане в 1906 году. После такого наплыва наркотиков Китай потребовал у королевы Виктории прекратить их ввоз, на что королева ответила, что не может отказаться от столь выгодного для Великобритании способа получения прибыли. Напряжение между Пекином и Лондоном нарастало. В феврале 1839 года перед британским представительством была проведена показательная казнь одного из китайских наркокурьеров. В июне 1839 года королева Великобритании дала согласие на уничтожение большого количества опиума. Многие англичане после этого подкинули Кантон и Макао и отправились в более отдалённые места, чтобы там вновь заняться перевозками опиума при официальной поддержке морского флота Великобритании. В подобных условиях Конфликт был неизбежен. 4 сентября произошло первое сражение на море, которое завершилось уничтожением большинства китайских кораблей. Эти столкновения выявили слабость китайских военных джонок и непоколебимое упорство английских протестантов в восстановлении принципов либерализма, основанного на наркотрафике.